Свет сквозь слезы. В субботу остались в покое по заповеди. Евангелие от Луки, глава 23, стих 56. Великая суббота, день покоя. Апостолы и женщины в горестном оцепенении. Такой полубессмысленный, полубессознательный день, когда лежишь и не можешь ни встать, ни думать. Наплакался до бессилия, до хрипоты. Мир рухнул и разбился в осколки, и непонятно, как жить, и зачем теперь вообще жить. Невообразимо представить, что еще позавчера все было хорошо. Позавчера, в четверг, они радостно готовились к праздничному ужину и были полны самых радужных надежд. И вдруг, в единый миг, все рухнуло, и как страшно рухнуло, и тот, кто был смыслом их жизни, сосредоточен всех упований схвачен казнен позорной казнью и лежит теперь в гробу мертвый и холодный как же это невыносимо как невыносимо только простонет кто нибудь в бессилии о, -о, -о, -о! подняв в никуда пустые от боли глаза и снова падает головой на руки день безутешного покоя день незримого света Еще никто из живущих не знает, но знают самые бессильные и беззащитные. Знают мертвые. Шеол уже разрушен, и завеса между Богом и человеком навсегда разодрана. Больше нет безнадежного расставания с Богом в смерти, потому что и смерть Он подчинил себе, чтобы отпустить измученных на свободу. Он, пришедший в мир, пленных спасти. День прозрачного света и неслышного нам вздоха облегчения. На земле еще плач и стон, а там уже все свершилось. Огонь небесный сошел в Шиол, свет исполнил собой беспросветность. Бог там, где не было Бога, и бедные пленники уже прижимаются к ногам Спасителя, прячут лица в складках его одежды, целуют его руки. Праведные и грешные все видят его свет, чувствуют тепло его жизни. Ко всем протянуты Его руки, и каждого Он берет за руку. Для всех звучит Его голос, зовущий, утешающий, прощающий. И Он обращается к каждому. Никто не обойден, ни от кого не отведен Его взгляд. Всем Он говорит «Идите за Мной» и властен вывести всех. И грядущей ночью Христос вернется, не как вызволенный от смерти спасенный Лазарь, а как воин и победитель смерти и ада, не оставивший им никого и ничего.